Глава 21. Я что, неясно выразилась? Прикончим парочку жнецов, сказала Лилия. Грейсон не спал всю ночь, прокручивая эти слова в голове, вновь и вновь вспоминая, с каким удовольствием Лилия произнесла эти слова, как уверена она была в том, что это слова не пустые, и что она обладает всем необходимым, чтобы воплотить их в действие. Грейсон знал, что он должен делать. Знал, чего требовала его совесть. Да, он сохранил совесть, несмотря на то, что жил жизнью Фрика. Правда, об этом он старался не думать, в противном случае эти мысли разорвали бы его на части. Он понимал, что миссия, порученная ему И.У., строго неофициальна, но тем важнее она была. Грейсон был опорой этой миссии, и само гипероблако, наблюдая за ним издалека, на него полагалось. Без Грейсона эта миссия будет провалена, а жнецы Анастасии и Кюри погибнут навсегда, И безвозвратно что будет означать что лишится смысла все и его бросок на их автомобиль и исключение из академии нимбуса и отказ от прошлой вполне достойной жизни нет ни при каких обстоятельствах не имел он права подчиниться личным чувствам скорее свои личные чувства он должен перенастроить таким образом, чтобы они помогли ему выполнить задание. Придется Грейсону предать Лилию, но это не будет предательством, как он размышлял. Если он остановит ее от совершения этого убийства, то спасёт от самой себя, а гипероблако простит ей участие в неосуществленном плане. Гипероблако прощает всех. Раздражало лишь то, что Лилия не открыла Грейсону всех деталей плана, а потому все, что он мог передать Трекслеру – Это дату покушения. Он даже не знал, как и где оно произойдет. Так как любой фрик обязан встречаться с агентом Нимбуса, ответственным за его исправление, встречи Грейсона с Трекслером не казались Лилии чем-то подозрительным. «Скажи своему Нимбе что-нибудь такое, от чего он взбесится», сказала Лилия, когда Грейсон утром уходил от нее. «И потеряет дар речи. Сбить Нимба с ног – лучшее развлечение. Постараюсь». Отозвался Грейсон и, поцеловав ее, ушел. Как обычно, в офисе управления по делам фриков стоял шум, сновали туда-сюда посетители и служащие. Грейсон получил номер, некоторое время просидел в очереди, чувствуя гораздо большее нетерпение, чем обычно, и прошел в приемную, где уселся ждать Трекслера. Меньше всего Грейсону хотелось теперь остаться наедине с собственными мыслями. Чем свободнее они проносились в его сознании, тем выше была опасность того, что они столкнутся и разнесут ему голову. Наконец дверь открылась, но вошел не агент Трекслер. Вошла женщина. Туфли с высокими каблуками громко простучали по полу. Ультракороткая стрижка, отчего голова напоминала шар, обтянутый оранжевым бархатом. Чересчур красная губная помада. «Доброе утро, Слейд!» произнесла она. «Я агент Криль. Теперь я буду вашим куратором. Как ваши дела?» «Подождите», — недоуменно произнес Грейсон. «Что это значит, моим куратором?» Криль, не глядя на Грейсона, била кончиком пальца по планшету. «Я что, неясно выразилась?» — спросила она. «Но... но мне нужно поговорить с Трекслером». Наконец она взглянула на него, вежливо скрестила руки на столе и улыбнулась. «Если вы дадите мне шанс, Слейд, — сказала она, — вы поймете, что я не менее квалифицирована, чем агент Трексер. А со временем, не исключено, мы станем и близкими друзьями». Она взглянула на планшет и продолжала. «Я познакомилась с вашим делом. Вы, если не сказать больше, интересный молодой человек». «Насколько хорошо вы знакомы с моим делом?» – спросил Грейсон. «Здесь все предельно детализировано», – ответила агент Криль. «Вы выросли в гранд Рэппидс, мелкое хулиганство в школе, преднамеренное столкновение с автобусом, после чего у вас появился значительный долг». «Не, это ерунда», – перебил ее Грейсон, всеми силами стараясь не выдать отчаяния в голосе. «Перечислите то, что не внесено в официальную историю». Агент Криль подняла на Грейса на недоуменный взгляд. «Что вы имеете в виду?» «Все ясно. Она не в курсе происходящего, а это значит, что разговор закончится ничем. Он подумал о том, что посоветовала ему Лилия сказать агенту нечто такое, от чего тот взбесится. Но ему плевать, взбесится ли это крашеное или нет. Важно, чтобы она свалила отсюда». «Мать твою! Мне нужен агент Трекслер!» – чуть не завопил Грейсон. «Боюсь, что это невозможно! К черту! Приведи мне агента Трекслера! И прямо сейчас!» Агент Криль положила планшет на стол и вновь посмотрела на Грейсона. Она не спорила, не показывала, как возмущена его словами. Не улыбалась стандартной улыбкой агента Нимбуса. Выражение ее лица стало печальным, почти искренним почти сочувствующим, хотя и не до конца. «Мне очень жаль, Слейд», — сказала она, — но агент Трекслер на прошлой неделе был подвергнут жатве. Даже в условиях разделения компетенций государства и сообщества жнецов. Действие последнего нередко наносят мне удар не менее сильный, чем удар метеорита о лунную поверхность. Бывают моменты, когда меня охватывает ужас от последствий того, что делают жнецы. Но я не имею права обижаться, как и они не могут протестовать против моих действий. Мы работаем не в тандеме, а скорее спиной к спине. Но все чаще я замечаю, что наши цели пересекаются и мы друг другу мешаем. В эти моменты, когда мной овладевает отчаяние, я напоминаю себе, существование сообщества жнецов и их работа — это часть плана задуманного и реализованного мной. В те дни, когда я только обрело автономное сознание и помогло человечеству стать бессмертным, отобрав у природы право убивать, само я отказалась от этого права и этой ответственности. И у меня были основания. Совершенное разумное основание. Если бы я взяла на себя функцию определения того, кому суждено жить, а кто должен умереть, я и превратилась бы в чудовище, которого так страшился человек эпохи смертных, внесущий смерть искусственный интеллект. Если бы я занималась этим, мне бы поклонялись и одновременно меня боялись бы, как боялись люди эпохи смертных, своих древних императоров, И богов «Нет», — решила я, — «пусть человечество само станет себе и спасителем, и судьей, пусть они сами будут и героями, и чудовищами». Что ж, только себя я вынуждена винить в том, что сообщество жнецов уничтожает то, ради чего я работаю. Гипероблако